Я слушала. Машина неожиданно встала. Замолк мотор, и наступила удивительная тишина. Хлопнули дверцы кабины, и над бортом показалась голова в кепке. Вот мы и дома. Вася услужливо предложил руку Гридневой. — Что-то ты, Вася, сегодня неаккуратно! — усмехнулся бригадир. — Пораньше хотел, чтобы выспались. Пузырев настороженно посмотрел на бригадира. — Смотри, какой заботливый! — засмеялся Степан. — А как же! — весело откликнулся шофер. — Спокойной ночи, Оля! — И тебе! — улыбнулась Гриднева. Вася был доволен. Не выдала. Глава тринадцатая Прямо с утра Анна Ивановна занялась обучением новой лаборантки. Святая святых экспедиция была маленькая комнатка в служебном вагончике, где сушился так называемый сырой яд в стеклянном шкафчике и стоял небольшой несгораемый шкаф, в котором хранились флакончики с сухим ядом. На тумбочке под прозрачным колпаком стояли аналитические весы с коробочкой блестящих гирек. Кравченко предложила Оле облачиться в белый халат, хирургический колпак и маску, а также подала ей резиновые перчатки и очки с обыкновенными стеклами в плотно облегающей оправе. Таким же образом снарядилась и сама. «Смотрите, Оля, и запоминайте. Работа несложная, но требует внимательности и точности». Анна Ивановна достала из шкафчика эксикатор, по форме напоминающей супницу, но только из стекла и с притертой верхней крышкой. Эксикатор был наполнен белым порошком, на котором стояла чашка Петри с сухим ядом. Порошок — это хлористый кальций. При помощи его высушивается яд. Сушка производится 10 дней. Это яд гадюки. Анна Ивановна вынула сосуд с сухим ядом. «Видишь?» как мелкая-мелкая лапша. У кобры, например, другой, кристалликами, вроде сахара. Оля внимательно наблюдала за чуткими руками Кравченко. Анна Ивановна взяла скальпель и стала осторожно соскабливать с донышко стеклянной тарелочки рыхловатые белые струпья Когда эта процедура была закончена, она взвесила сухой яд на аналитических весах. Взвешивают яд, до одной тысячной грамма. «Так точно!» — удивилась Оля. «Именно так! Эта штука дороже золота во много раз!» Кравченко повернула рычажок весов, и чашечки остановились. «Анна Ивановна, а справлюсь я?» — с тревогой спросила Гриднева. «Справишься!» Кравченко ссыпала яд во флакончик и закрыла его крышкой. Потом достала книгу и записала точную порцию яда. «Так», — протянула она довольная, «набирается у нас продукция». «Ну, Ольга Никитична Гриднева, давайте теперь вы самостоятельно. Для начала возьмите вот этот эксикатор, там немного». Оля осторожно достала из шкафа стеклянный сосуд и поставила его на стол, так, словно в ее руках был мыльный пузырь, готовый вот лопнуть. «Смелее» подбодрила ее Анна Ивановна. Оля осторожно взяла скальпель и стала водить тонким лезвием по донышку стеклянной тарелочки. «До крупинки», — сказала руководитель, — «чуть поживее, так мы с тобой до послезавтра не управимся». Оля, затаив дыхание, занималась новым для нее делом. Через полчаса они сделали перерыв, вышли на свежий воздух, сняли очки и маски. После вчерашнего дождя было влажно, блестела трава, над тайгой курился туман. Солнце припекало вовсю, подняв в воздух ненасытную злую мошку. Анна Ивановна смазала открытые части тела в талатом и передала пузырек Оле. «Тесновато в нашей лаборатории», — вздохнула она. «А если шкафы поставить в операционную?» — предложила Оля. «Думала я об этом. Нельзя». Вдруг во время взятия яда змея вырвется. Будем мы метаться на узком пятачке. Эх, нам бы еще вагончик, а лучше два. Один полностью бы отвели под операционную, другой под лабораторию. В третьем держали бы ящики со змеями. Оборудовали бы все. Мечта у меня, чтобы вот такие экспедиции, как наша, заменили серпентарии. Представь себе, ездят группы герпетологов по местам обитания змей, ловят их, берут яд и отпускают.